Глава Не Незадавшийся отдых. На третий день отдыха я подметил, что усталость не проходит. На четвертый откровенно заскучал. На пятый чувство утомления оформилось во что-то более конкретное. Тогда же я закрылся в мастерской и взялся проводить эксперименты. То, что со мной происходило, было несколько нестандартным. В прошлой жизни я убивал, и таких откатов не ловил. В этой же прослеживалась тенденция. Первый раз нечто похожее случилось, когда Катю и Софию похитили. Там тоже напряженный период вышел, который закончился истощением. Сейчас история была несколько другая, но схожая. Я не чувствовал себя энергетически истощенным. Сначала думал, что в этом дело – обычная перегрузка организма. Но нет, начинал понимать, что причина в другом. Я как будто для себя новый пласт жизни открыл, для изучения которого не оказалось инструментов. Задумался об этом, весь день ходил хмурый. Катя беспокоиться начала, успокоил ее как мог. Заглянул к Ольге Гвоздевой и получил неутешительный вердикт. «Насколько я вижу», – сказала она после осмотра, – «ты полностью здоров, признаков физического истощения не наблюдается, и это странно, потому что визуально они есть. Давно в зеркало смотрелся?» «Да мне супруга уже высказала по этому поводу. Бледный вид, круги под глазами, полопавшиеся капилляры. У тебя самого есть мысли, что с тобой?» «Предположение. К сожалению, самый простой вариант оказался неверным. И Если нужна помощь, то я обязательно обращусь». Улыбнулся и заверил я женщину. Закончив прием, переместился домой. Сразу в кабинет, где уселся за стол, достал блокнот и принялся набрасывать гипотезы. Мне было известно, что темные алхимики неспроста так назывались. При переходе через определенную черту их разум менялся, как и отношение к окружающему миру». Тогда я исследований не проводил, воспринимал все на уровне. Они плохие, гробят мир, их надо остановить и убить. Сейчас же с позиции полученного образования, да и в целом значительно расширившегося кругозора, предположу, что изменения проходили на многих уровнях. Возможно, сам организм мутировал. Эту идею подтверждало то, что темные внешне часто менялись. Кожа синела, вены проступали, глаза краснели. И это самое безобидное, что я встречал. Попадались преображения похлеще, когда человек превращался в настоящего урода. Сейчас я выглядел, как давно не спавший человек, хотя со сном был более-менее порядок, да и гвоздевое истощения не диагностировало – при этом признаки истощения имелись. Да и на уровне ощущения я чувствовал себя не очень, что несколько странно, потому что если имеются внешние проявления, то и на физическом уровне это должно сказаться, если только из-за регенеративных способностей бесов и общей укрепленности тела общее состояние не приводится в упадок». На этой мысли в животе заурчало, намекая, что надо бы подкрепиться. А вот и подтверждение. Аппетит и правда, на удивление, хорошие в последние дни. Получается, организм самовосстанавливается. Отсюда увеличение потребности в еде. И пока он справляется, Ольга не видит проблемы, но она есть. На недоступном зрителю уровне записал эти мысли и вернулся к размышлениям о первопричинах. «Наивные суждения, что темные изменялись, потому что плохо себя вели, я всерьез не рассматривал. Ученый во мне разложил процесс на составляющие и попытался определить, что первично, что вторично. Есть факт изменений, есть характерные действия разрушительного порядка, которые предшествовали этому. Причем последние надо раскладывать на несколько групп. Военные операции, убийства, повышенный стресс, сама алхимия и то, какой смысл для мира несло ее применение». Я хотел понять, какие именно действия вызвали накопление чего-то, что вот уже который день давит на меня изнутри. За точку основы взял энтропию. Так алхимики называли процесс разрушения, который накапливался в мире, особенно в ходе некоторых практик. По сути, алхимия разрушения – это заигрывание с энтропией, как с одной из базовых сил Вселенной. Проверил себя на ее содержание и не удивился, когда обнаружил повышенный уровень, но не настолько, чтобы он стал причиной моего странного состояния. Дальнейшие эксперименты ничего не дали, и так и эдак я пытался найти хоть что-то, но не мог, при этом напряжение внутри нарастало, будто что-то требовало выхода, мистика какая-то, я даже начал подумывать, что на мой разум повлияли или как-то отравили». «Ты какой-то сам не свой», – заметила Катя, когда мы уже спать легли. «Сегодня первый день, когда гости разъехались. Я выдал им всем по мешку артефактов. Люди Родиона тоже присматривают, но все равно боязно, как бы чего не случилось. Только вот метания мои были связаны с другим». «Да странные ощущения терзают в последнее время», – признался я. «Что за ощущения?» «Сам не знаю». «На что за ощущение сам не знаю «Будто я наделал грязи и не прибрался за собой. Причем сам не заметил. И теперь где-то на периферии сознания засела мысль о грязной посуде. «Так сходи помой!» «Проблема в том, что эту посуду уже не помыть». «Так найди другую!» Я скосил глаза и посмотрел на Катю. Последнюю фразу она сказала сонным голосом. «Вот у кого нервы стальные!» капли лишнего беспокойства. Прижалась ко мне, ногу закинула, сопит на груди. Найти другую посуду. Звучит бредово, но почему бы нет? Стоило подумать об этом, как ощущения стали конкретнее. Появилось желание что-то сделать. Да настолько сильное, что следующие часа три я уснуть не мог. Только к середине ночи кое-как уговорил себя отключиться. Утром отправил сообщение князю, что хочу встретиться. Тот долго не тянул, предложил увидеться в обед. «Здравствуй, Эдгард», — сказал он, когда я вошел в приемную. На этот раз встретились наедине. Даже странно, что нет вечно присутствующего Игната. «Я сел в предложенное кресло, стоявшее у бездействующего днем камина. Лучше бы их пододвинуть к окнам, там светлее и приятнее. Но нельзя. По протоколу безопасности через окно недруги могли заснять важные переговоры». «Как самочувствие?» «Нормальное», — ответил я, сдерживая порыв поерзать в кресле. «Мне нужна земля. Вы обдумали это?» «Хм...» Князь нахмурился. «Наверное, у него имелся какой-то свой план беседы. Может, он хотел обсудить организацию, последние события и последствия. Я это понимал, но не мог сдержаться, сам удивляясь тому, что со мной происходит». «Уточню, что дело не в земле, просто...» «Просто мне сейчас нужно какое-то дело, без сражений и всякого такого. Ты же вроде передал, чтобы тебя месяц не трогали». Короткая заминка прошла, и князь снова выглядел собранным и расслабленным, как человек, у которого все под контролем. «Лучший отдых – это смена деятельности, так ведь говорят. Дома сидеть надоело, возиться с обычными задачами тоже, хочу заняться чем-то новым, и для этого тебе нужна земля». «На самом деле, любые проблемные участки в государстве, но если это станет родовой землей, то я не сильно расстроюсь». Князь улыбнулся, показывая, что шутку оценил. «У меня было в планах наградить тебя официально. Выдавать за это сомнительный кусок земли люди не поймут. Пусть не понимает. Если что, можно сказать, что я сам так захотел». Только вот князь не тот человек, который будет кому-то что-то объяснять. Не тот статус и положение у него. Но ничего. Не зря во дворце живут и работают десятки человек. Найдется, кому нужные сведения передать. «Мне подготовили список мест, где можно заложить город». «Но ты подумал над пожеланиями?» – терпеливо спросил князь. «Кажется, он решил, что я немного не в себе, а с психами, как известно, лучше не спорить. Дайте мне самый запущенный, дреной и проблемный участок». «Прямо так?» «Да». «Если ты настаиваешь». Князь залез в ящик стола и достал папку. Здесь подготовленные документы. Если территория подойдет, поставь подпись, и земля будет твоей. Не вся область, а та часть, которую сможешь облагородить. Устроит? Вполне. Я залез в папку и вчитался в сопроводительный документ, который описывал, что именно мне предлагают. Ого, да это и правда. Дыра. Беру. Если князь ожидал другой реакции, то я его разочаровал». «Как разберешься <кхм>, со своими делами?» «Князь имел в виду вовсе не дела, мое внутреннее состояние и не совсем адекватное поведение. Зайди, есть ряд тем, которые нужно обсудить». «Хорошо». Я встал, поклонился, отошел на пару шагов и открыл портал. «Эта пара шагов была сейчас максимум вежливости, на которые я способен. Руки чесались приступить к делу». «Спустя час вместе с Катей я прибыл в указанную точку». «Либо я чего-то не понимаю, либо это самая странная сделка в истории страны». «Ну, выглядит не очень. Соглашусь. Место, которое отдал князь, оно первое, что бросилось в глаза, это полчища воронья, разлетевшиеся когда мы появились. Прыгнули мы сюда в броне, само собой». Как минимум ради фильтрации воздуха и то, что мы тут встретили, подтверждало, что решение было единственно верным. Второе, за что цеплялся взгляд – бескрайние горы мусора. И когда я говорю «горы», это прям горы. Больше ничего я не разглядел, потому что отсюда был плохой обзор. Но я знал, что где-то дальше останки разрушенного поселения – горные щели и кратер. Когда-то здесь располагался нормальный город. Не особо большой, не самый богатый. Обычный, по крайней мере, так было написано в документах. Потом упал метеорит. Событие настолько редкое, что никто предсказать не мог. Упал для жителей не очень удачно. Значимая часть города была разрушена, коммуникации тоже, много погибших и пострадавших. К тому же возникла непонятная аномалия, из-за которой люди начали болеть. Как итог, население эвакуировали. Выпало это событие на очередной период слабой власти, так что никаких организованных действий не предпринималось. Спасались, как могли. Аномалия исчезла лет через 10. Это заметили, но за восстановление городка никто браться не стал. По-другому решили использовать испорченную территорию. У нее еще и слава дурная возникла. Трупы-то далеко не все похоронили. Судя по описанию, если сейчас пройтись по улицам города, легко встретишь груды костей. Так вот, со всех ближайших окрестностей сюда решили свозить мусор. Не прямо в город, а рядом. Благо природе это не очень-то и вредило. Возникшая аномалия уничтожила большую часть растительности вокруг. Леса сгнили, озера обмелели или превратились в болото. Ты правда хочешь построить город здесь? выделила Катя последнее слово. «Почему нет?» «Даже не знаю, так сразу на ум не приходят возражения». «Все не так плохо». «Если это не так плохо, то боюсь спросить, что в твоем понимании по-настоящему плохо». «Правильно, лучше не спрашивай. Здесь не расползается ткань мироздания, а это уже хорошо». В переданных документах говорилось, что это место начало влиять на экологию ближайших городов. Вода хуже стала, смрад доносится, стаи ворон налетают. «А там не указано, почему этим никто не занимается?» – спросила Катя. «Потому что руки до сих пор не дотянулись. Типичная проблема управления любым крупным предприятием». Даже на простом уровне редко возникают ситуации, когда нет проблем и нечего улучшать. В масштабах страны и того хуже. Приходится выбирать те проблемы, которыми необходимо заняться в первую очередь. А вот такие задачки простаивают, потому что... Потому что до всего не дотянуться. «Если серьезно, ты сможешь сделать с этим что-то?» – спросила Катя. «Постараюсь». «А если без ложной скромности?» «Постараюсь превратить это место в цветущий край». «И в договоре указано, что ты получишь столько земли, сколько сможешь облагородить?» «Именно». «Тогда, если получится, то...» «То да, наша семья получит неприлично большой кусок родовых земель». «А ты – репутацию человека, который может превратить помойку в конфетку». «Типа того», – улыбнулся я под шлемом. «Снимать его здесь не рискнул». «Ты можешь идти», — сказал я Кате. «Дальше сам справлюсь». «Тебе точно помощь не нужна?» «Найди архитекторов, имеющих опыт в строительстве городов». Катя замерла, обдумывая сказанное. «Что же, когда выходила за тебя замуж, я была уверена, что скучно не будет». «Иди уже», — рассмеялся я. «Предоставь грязную работу мужу». «Оставшись один, я впервые за последние недели не то чтобы почувствовал себя хорошо, скорее ощутил правильность происходящего. Это было странно вдвойне. Я готов понять усталость, готов понять переизбыток насилия и психическое напряжение. Но вот чтобы нечто изнутри направляло меня на... А на что, собственно? Постарался выделить, что так привлекло меня на этой земле. И пришел к выводу, что возможность улучшить какую-то часть мира... «Да, есть над чем подумать, но позже. Сейчас делом займусь». Замерил уровень энергии, здесь он оказался катастрофически низким, что осложняло задачу на порядок. Ничего страшного, этот вопрос тоже решаем. Свалка никому фактически не принадлежала, а если быть точным, отныне принадлежала мне. Поразительное расточительство, Имею в виду не то, что мне это передали, а то, что никто до этого не догадался использовать ее. Это ведь такое количество различных элементов, металлов и сплавов, что страшно представить. Для начала создал большую печать сбора энергии использую ее как подзарядку, потом еще подобных создаю и выстрою сеть. Потом провел полноценный анализ территории, начиная с того, какие металлы и вещества встречаются среди груд мусора и заканчивая тем, какой уровень мировой энтропии накопился в этом месте. Высокий! Это место идеально подходит для того, чтобы создать язву, ну или червоточину, как еще называют раны на ткани мира. Достаточно провести парочку темных ритуалов и готово. Хорошо, что здесь не бродят темные алхимики. Вторую большую печать сделал под сбор энтропии. Сейчас понимаю, что это тоже разновидность энергии, но разрушающего типа, а не созидающего. Вот бы придумать печать конвертации энтропии в созидание, и тогда получится вечный источник энергии. Мечты, мечты, нарушающие основной закон алхимии, гласящий, что у всего есть цена. Пока печать собирала то, что накопилось в округе, набросал поддерживающие печати на земле и пошел заниматься свободной трансформацией, отделяя одни материалы от других. Провозился до самого вечера. Закончил, когда стемнело. Прикинул свою скорость, объем работ и понял, что так до скончания времен буду возиться. На этой ноте переместился домой. Оставил броню в восстановленном гараже. Поздоровался с женой и отправился в ванну отмокать. «Надо бы еще сделать блок для очистки брони, а то я с собой такой смрад принес, что жена бы меня точно выгнала за подобные шутки». Минут через пять в ванну заглянула Катя, в халатике, красном и коротком. Мысли сразу свернулись с тяжелых дум о судьбах мира на вещи более приятные и прозаические. Хороший признак, вроде отпахал весь день, а усталости не чувствую. Наоборот, душевный подъем». «Я тебе перекусить принесла». «Сыр, шоколад и вино?» «Да, заскочила сегодня в наши любимые места, решила тебя побаловать». «Как знала, что поздно придешь. «Что бы я без тебя делал?» «Сегодня был тот редкий случай, когда я позволил себе расслабиться и залез в ванну с солью и пеной». «Катя присела рядом, у бортика, и поставила передо мной поднос». «Он не в воздухе повис, само собой. Поднос-то специальный был, как раз, чтобы на ванну ставить». Как прошел твой день? Типично для первых дней в любом большом начинании. Я подхватил кусочек сыра и закинул в рот. «Это когда конца края не видно?» «Ага». Следом за сыром последовал шоколад. Катя отпила немного вина из бокала, поставила его на пол и перешла мне за спину. Ванную я специально для супруги создавал. Она стоит вдали от стен. Можно сказать, что почти посередине комнаты, напротив окна. Материал особенный. Я там по полной наалхимичил, чтобы тепло быстро набирало, а удерживало долго. Окно тоже непростое. С той стороны ничего не видно, а с этой неплохой вид. «Правда?» сейчас видна лишь выжженная земля. Но что поделать? Жизнь — сложная штука. Лишние мысли как-то быстро улетучились, когда Катя начала массировать мне плечи. У высших бесов пальчики стальные. Хорошо проминают. Ну а там, слово за слово, жена оказалась в ванне, рядом со мной. А об остальном история умалчивает. На второй день я занялся оптимизацией своей работы. Если обобщить задачу, мне нужно разобрать гору мусора на составляющие, забрать ценное и уничтожить ненужное. Это можно сделать последовательно, участок за участком, а можно набросать печать побольше, такую, которую я еще не создавал. Но если я планирую строить город, где в основе будет лежать сложная алхимическая система, то надо же с чего-то начинать». Спустя два дня, открыв проход в небо, глянул с высоты на то, что получилось. Отсюда был хорошо виден получившийся узор. Печать окружала всю свалку. Сил я угрохал в это немеренно, зато если получится, разом решу проблему. Свалку опоясывал круг. Внутри него расходились линии, которые я прорубил прямо в грудах мусора. Это была самая неприятная часть. Неожиданно больше всего проблем доставила живность. Вороны и крысы. Последние так и вовсе мутировали во что-то странное. Некоторые особи достигали размера собак. Я прислушался к себе и решил, что их уничтожение не будет чем-то уж совсем плохим. Скорее наоборот, поможет этой части мира прийти в норму. Поэтому сейчас в печать была встроена еще и функция уничтожения злобных тварей. Заряжаться все это будет с неделю, энергии здесь дефицит, и я пока не выстроил систему, чтобы это исправить. Хороший вопрос для исследований, почему здесь энергии мало, а в городах много? Надо сделать пометку, чтобы изучить этот вопрос глубже и провести замеры в различных местах. Как закончил с первым этапом работ, день отдохнул, провел его дома. Один раз заглянул, чтобы проверить, не появились ли сбои. Тройку правок внес и вернулся. На следующий день отправился к Ольге Гвоздевой. Встретились с ней в целительском центре, где она разгребала накопившиеся дела. «Без обид, Эдгард», – сказала она после приветствий. «Но работы и правда много. Давай сразу к делу. Я ищу тех, кто может работать с растениями. Что именно делать? Ты же не про огородников спрашиваешь, чтобы рассаду на следующий сезон выбрать? Нет, про трансформацию растений. Думаю, ты понимаешь, о чем я». «Всегда была вероятность, что нас слушают, поэтому иногда мы общались намеками, в частности говорили про нашу работу по изменению человеческих организмов и усилению потенциала. Ольга в этом хорошо разобралась, и благодаря ей я продвинулся в своих изысканиях». «Для чего?» Откинулась она на спинку белого кресла. «Мне родовой земли подкинули, там с растениями плохо. Хочу засадить». «Так а в чем проблема? Ну, во-первых, мне нужна помощь, чтобы выстроить экосистему, которая не загнется в тяжелых условиях. Во-вторых, мне еще много чего было нужно, в том числе хотелось бы начать работу по изменению растений. Я хотел совместить растения и алхимию, а если быть точным, то создать несколько новых видов, которые помогут конкретные задачи, такие как выработка энергии, очищение пространства вокруг, ну и... Я пока слабо представлял возможности этого направления, чтобы точно сформулировать дополнительные цели. «То есть тебя интересуют одаренные, способные изменять растения?» – догадалась Ольга. «Да, я подумал, может, ты знаешь, что по этому направлению». «Не знаю», – разбила она мои надежды. «В теории такие могут существовать. Также в теории такому могут научиться обычные целители. Но...» Она развела руками. Понятно. Никто особо не заморачивался на эту тему. И тем более не хотел класть всю жизнь на изучение растений. Выгоднее пройти проторенной дорожкой и стать целителем. Без хлеба точно не останешься. «Тогда, получается, я зря тебя отвлек». Почему же? Давай так. Я как дела разгребу? Подумаю над твоим вопросом. Поспрашиваю коллег. Может, что или кого найду. Спасибо. После Ольги встретился с Августом. «Вообще, я просил меня не трогать месяц, чтобы разобраться в себе и переключиться с режима войны на мирный лад. Но наследник князя написал, спросил, что и как, а я, подумав, не стал ему отказывать. Все равно несколько дней свободных есть. Так почему бы и нет?» Собственно, встреча свелась к фразе «Эдгард, все готово, ждем только тебя». Под «все» имелся в виду проект «Порталы для обычных людей». «Не вопрос», — ответил я. «Но у меня новые условия». «Какое?» — свел парень брови, ожидая подвоха. «Сделаем проходы через единую зону». «Так это обсуждали уже, не проблема». Август успокоился. «Да, но это место будет на моей земле». «На новой?» Вот теперь он снова нахмурился. «Ага, но там же...» «Печально? Не то слово. Но ты удивишься, когда попадешь туда. Да и построим отдельное здание, чтобы люди не видели, что вокруг. Пока не видели. Потом, надеюсь, будет на что посмотреть». «Что ты там задумал сделать? Приходи через пару недель, увидишь». «Да я и сейчас могу заглянуть». «Загляни», — улыбнулся я. Ходока от любопытства никак не остановить. Место он знает, сможет туда переместиться в любой момент. Так, но погоди, стройка займет много времени. Думаю, это произойдет быстрее, чем ты думаешь. Надо только хороших строителей найти. Как-то ты слишком оптимистично на это смотришь. Просто я сам буду строить. Эм, Август растерялся. «В открытости есть свои плюсы», – подмигнул я ему. «Кстати, может, подскажешь хороших архитекторов?» «Кротовым обратись! Правда, они занимаются масштабными стройками, но вдруг тебе подойдет? Хорошо, загляну к ним». С Сергеем Кротовым меня связывали специфические отношения, которых вроде нет, а вроде есть. Когда-то Коршунов убил его сына, Адама Кротова, а я убил Коршунова. По крайней мере, надеюсь на это. Вот и получается, что до этого мы пересекались только на званных ужинах. В лицо друг друга знали, но тесного знакомства не водили. Тем не менее, выход на него у меня был. Через супругу. Катя знала чуть ли не всю аристократию. Глав родов? Уж точно. Я связался с ней и попросил организовать встречу, заодно спросив, будет ли нормальным предложением жить работу им». На что девушка ответила, что «да». Заодно и подробнее рассказала про то, как они работают. Если кратко, то Кротовы в основном занимались государственными заказами, но при этом имели дочерние компании, которые работали с проектами поменьше, то есть выполняли заказы для аристократов и частных лиц, кому нужно было построить здание, район или что-нибудь масштабное. Встретились мы следующим вечером, у них дома. Нас с Катей пригласили на ужин, так что пришлось залезать в костюм. Для разнообразия – не бронированный О самом вечере и сказать-то нечего, он для меня как-то незаметно прошел. Ужин, еда, красивый дом, разговоры ни о чем». Как закончили эту часть, Сергей Кротов пригласил на разговор. «Ну, наверное, это можно назвать библиотекой». Книг здесь было много, а еще стандартный набор в виде дивана, кресел, камина и бара. Он налил нам выпить и уставился на меня, выжидая, что я озвучу тот вопрос, с которым пожаловал. Сам глава рода выглядел как упитанный человек, плотно сбитый, гладко выбритый, с короткими черными волосами, не самый высокий и с угловатыми плечами, иначе говоря, он не был бойцом». Те аристократы, которые плотно налегали на физическое развитие, выглядели совсем иначе, а этот скорее похож на зажиточного купца. Ну да ему можно, не всем же войной заниматься. Начал я издалека, сказал пару любезностей, поблагодарил за ужин. Мне было неизвестно, в курсе ли кротов, что я прикончил Коршунова. Князь ему мог и не сказать, или наоборот, сказать, чтобы успокоить мужчину. Как-никак он сына потерял, да и не только сына, там вроде как много погибших было. Коршунов жестоко поступил, превратив Адама в живую бомбу и отправив домой. «Спасибо, что приняли так быстро. Задача, с которой я к вам пришел – строительство города». «Города?» – удивился мужчина. «Небольшого. Скорее всего, исследовательского городка, а заодно большого логистического кластера. Под логистикой вы подразумеваете новую технологию стационарных порталов?» «Да, я ее автор. Тут я тоже не знал, что ему известно. Слухи-то разошлись, что неудивительно. Возможно, Кротов даже работал с этим проектом, подготавливая структуру». «Ожидаемо!» – улыбнулся мужчина. «Как и то, что на этот раз он не сильно удивился». Кротовы – это род, который входит в клан Медведевых, а значит, уровень информированности у них выше, чем у рядовых аристократов. Но, Эдгард, я пока не совсем понял, что именно вы хотите, в том числе от меня. Пока мои планы на уровне идеи. Я приступил к ее реализации, но сами понимаете. За пару дней такое не решить, поэтому сейчас я ищу подрядчиков по тем вопросам, которые передо мной встанут. Во-первых, нужен проект самого города. Замечу, что он будет довольно особенным. Но эти детали я готов рассказать в процессе самой работы, а пока обозначу, что пожелания у меня будут странные. Насколько? Сложно сказать, не вдаваясь в подробности. Уточню, что пожелания касательно общей геометрии и расположения зданий. Это не так уж страшно. «Надеюсь». И все же, Эдгард, построить город – это глобальная задача. Но сейчас у вас, как понимаю, есть локальные вопросы. «Да, для начала нужно здание для перехода между порталами, с возможностью контроля. Причем нужно быстро, насколько это возможно. Для чего требуется проект?» «Такие дела быстро не делаются». «А если очень нужно?» – посмотрел я на Сергея. На это он вздохнул и поджал губы. «Ну да, глупо, наверное, выглядит». Приходит молодой парень и говорит «мне нужно быстро». «Если очень нужно, то всегда есть варианты». «Но они дороже стоят». «Я готов платить за скорость». «Не в ущерб качеству, разумеется». «Как вариант сделать масштабируемое здание и постепенно его достраивать». «А где будет располагаться город?» «Я назвал место, чем вогнал Кротова в легкий внутренний раздрай». «Но там же...» «Да, там все плохо. Я сделаю так, что станет хорошо». «Ну, вы парень талантливый», — сказал он с хорошо скрытой иронией. «Если будем работать с вами, то сами увидите», — ответил я спокойно. Мой вопрос был к тому, что если там коммуникации, электричество, вода, дороги... «Последнее заменяется порталами, а первые два пункта...» «Я думал договориться с кем-то из соседних городов, чтобы протянули трубы. Старые не думаю, что получится восстановить». «Молодой человек!» – не удержался Сергей от предубеждений. «Кажется, вы недооцениваете масштаб работ». «Разумеется! Я же никогда не строил города!» Он отпил из стакана, подумал, побросал на меня многозначительные взгляды, снова подумал и перешел к конкретике. «Проще всего разобраться на месте. Давайте я пришлю к вам своего человека с командой. Они осмотрят место, запишут ваши пожелания, а дальше будем думать, что с этим делать». «Хорошо. Возможно это сделать через неделю?» «Думаю, да. Я уточню, что у нас по расписанию, и позвоню». На том и договорились.